Глава пятьдесят шестая Йока замерла на месте, словно громом пораженная. Усы и хвост ракусюна встали дыбом. Заметив ошарашенный взгляд Йока, незнакомец рассмеялся. Вся эта сцена явно доставляла ему удовольствие. «Вы правитель Н?» «Верно. К сожалению, мой тайха не смог присоединиться ко мне». «Но я надеюсь, что тоже смогу быть вам полезен. Или же вы хотите говорить исключительно стайху?» «Нет-нет, что вы, все в порядке», окончательно запутавшись в происходящем, ответила Йока. В ответ мужчина улыбнулся и, опустив палец в бокал с вином, продолжил. «Ну, пожалуй, стоит начать с самого начала. Прежняя королева Кэй скончалась примерно год назад. Ныне она известна как последняя королева Йо». Вам что-нибудь известно о ней? Нет, покачала головой Йока. Король Н удовлетворенно кивнул. Ее звали Дзюкаку, и у нее была младшая сестра Дзёэй. В итоге эта Дзёэй узурпировала трон. Узурпировала трон? Да. Короля всегда сопровождает Кирин, точнее, Кирин выбирает короля. Вы же слышали об этом, верно? Да, мы знаем. У последней королевы Йо был Кирин. Его звали Кейки. Это имя вам что-нибудь говорит? Мы встречались. Это он притащил меня сюда. Когда королева Йо умерла, королевство осталось без правителя. Снова кивнув, продолжил правитель Н. И Кейки немедленно приступил к поискам нового короля. Однако спустя пару месяцев меня достигла неожиданная весть. Новый правитель Кэй взошел на трон. Еще в тот момент мне показалось, что это Гио. Гио, лже король. С этими словами король Н вынул палец из бокала и написал на столешнице иероглифы этого слова. Королей выбирают кирины. Человек, взошедший на трон без благословения кирина, автоматически становится лже королем. К тому же. Появление истинного правителя сопровождается благими знамениями, происходящими по всей стране. Однако ничего подобного не происходило после того, как Дзюэй объявили королевой. Скорее наоборот, после того, как она взошла на трон, участились нападения ёма, а посевы пострадали от насекомых вредителей. Все факты указывают на то, что Дзюэй не настоящая королева. «Я не… я не совсем понимаю», — хотел ответить Йока, но правитель Н перебил ее. Установив, что мы имеем дело с лже-королевой, я провел небольшое расследование и выяснил, что она приходится сестрой последней королеве Йо. Но, в отличие от своей сестры, Дзюэй — обычная женщина. Она не может попасть в королевский дворец и, следовательно, не может по-настоящему править страной. Таким образом, дело начинает принимать серьезный оборот. Йока до сих пор не понимала, что ей хочет сказать правитель Н, но она внимательно слушала его, стараясь ничего не пропустить. Тем временем правитель Н продолжил. В итоге Дзюэй обосновалась в замке одного из наместников провинции и устроила свою коронацию прямо там. У простого Люда не было никаких возможностей убедиться в истинности новой королевы. Скорее наоборот, они желали обрести нового правителя и с готовностью поверили ей. В итоге Дзюэй заявила, что наместники провинции устроили против нее заговор и пытались помешать ей попасть в королевский дворец и занять трон. Простой народ поддержал ее. И Дзюэй, окончательно осмелев, объявила войну провинциям, отказавшимся признавать ее власть. Она заклемила наместников этих провинций предателями и диссидентами, после чего набрала себе новых чиновников и офицеров. Затем она объявила всеобщую мобилизацию. На этом моменте правитель Лен заметно погрустнел. Помолчав какое-то время, он тяжело вздохнул, после чего продолжил свой монолог. Предыдущей королеве потребовалось много времени, чтобы утвердить свою власть по всему королевству. Однако... Правила она недолго. Королевство Кей на тот момент еще не до конца оправилось после тех событий, и недовольство крестьян росло. В итоге они восстали против господ, после чего в двух провинциях к власти пришли самозванцы. И еще в трех установилась военная диктатура. «Неужели никто не смог доказать, что Дзюэй лже-королева?» — удивленно спросила Йока. Некоторые пытались покачал головой Королен. Когда наместники провинции спросили у Дзюэй, куда делся ее Кирин, она заявила, что это они его прячут. Но спустя какое-то время у нее действительно появился Кирин. Она показала кейки публике и заявила, что спасла его из вражеского плена. Демонстрация Кирина в животной форме оказалась крайне весомым аргументом в ее пользу после чего две из четырех оставшихся провинций переметнулись на ее сторону она показала им кейки значит кейки судя по всему его похитили с мрачным видом кивнул правитен вот почему кейки не пришел за ней конечно это был не самый худший из всех вариантов которые йока представляла себе но он определенно вошел в десятку худших «Выходит, это Дзюэй посылала к Йоко убийц?» — спросил Ракусюн. «Это невозможно. Речь ведь идет о нападениях Йома. Такие нападения — не редкость. Однако Йома никогда не выслеживают каких-то конкретных людей. Они нападают на всех подряд. Хотя, если это были Сирей, это меняет дело». Сирей? Кирин обладает особой силой, позволяющей ему приручать Йома и отдавать им приказы. Такие прирученные Йома называются сирей. Приказывать им могут лишь приручившие их Кирины, ну и выбранные этими Киринами короли. Ведь королевская власть происходит от самих богов. Но в обычной ситуации приказать сирей напасть на кого-либо может лишь Кирин. Значит, Йома, сопровождавшие Кеки, были его сирей. Сопоставив факты, поняла Йока. Да такого просто не может быть, возмущенно воскликнул Ракусюн. В ответ правительен кивнул, помрачнев еще больше. Действительно, так быть не должно. Однако я не могу придумать никакого другого объяснения сложившейся ситуации. В нападениях на новую королеву Кей совершенно точно замешаны подконтрольные Кирину Сирей. Но это ведь... Когда я обдумал все это еще раз, я понял, что у Дзюэй теоретически не должно быть ни умения управлять армией, ни ресурсов на ее поддержание. Должен быть кто-то еще. Кто-то, кто дергает за ниточки, управляя всем из-за кулис. И, учитывая нападение Сирей, можно сделать лишь один вывод. «Против тебя выступает правитель другого королевства». Йока переглянулась с Аркусюном, после чего вновь посмотрела на короля Эн. «И что это означает?» «Ты знаешь, что из себя представляет Кирин?» — спросил король Эн вместо ответа. «Эм, ну, это священное существо, которое выбирает правителя, верно. Но еще Кирины являются полной противоположностью Йома. Они рождаются в животной форме, но могут принимать человеческий облик. Это существа, приближенные к богам. Всё их естество пропитано сочувствием и доброжелательностью. Бывает, что они относятся к людям холодно, но ни один Кирин не выносит конфликтов. Это просто не в их природе. Особенно они боятся крови. От её вида или запаха им сразу становится плохо. Кирин никогда не будет сражаться, даже чтобы защитить себя. Для этого у них и существует Сирей. По сути, Сирей — это Йома, которые заключили контракт с Кирином и стали чем-то вроде его слуг. И да, Кирин никогда, ни за что не нападет на человека по своей воле. Напротив, он будет избегать этого любой ценой. Но, но у Кирина всегда есть господин, правитель королевства. И хотя Кирины физически не могут желать никому зла, они все же должны подчиняться приказам своих правителей. Те преследовали тебя, потому что какой-то правитель приказал своему Кирину послать их за тобой. Это единственное разумное объяснение. А могла эта Дзюэй приручить Кирина или как-либо иначе склонить его на свою сторону? Нет. В каждом королевстве существует лишь один Кирин, и его единственным господином является законный правитель. Исключения из этого правила не существуют. Выходило, что кто-то из правителей других королевств назначил награду за ее голову. Йока вспомнила женщину, которую встретила в горах. Она видела, как эта женщина оплакивала мертвого Йома. Получается, это был ее серый? И тот попугай, приказывавший ей убить Йока. Услышав приказ, та женщина расплакалась, но все же обнажила меч, словно неспособная воспротивиться. Если тот попугай каким-то образом передавал женщине волю короля, а сама она была Кирином, кусочки мозаики начинали складываться в единую связанную картину. «Но чей это Кирин?» «И какому королю я не угодила?» — подумала Йока. Это мы скоро узнаем, задумчиво уставившись вдаль, ответил правитель Лен. Но никто не посмеет тронуть тебя, пока мы за тобой приглядываем. К тому же от Кейки они тоже просто так не избавятся. Он Кирин. А если кто-то убьет Кирина, то небеса этого так не оставят. Так что, если твоему противнику хватит ума напасть на Кейки, его быстро раскроют. Я не понимаю, что вы имеете в виду я хочу сказать что пока что лучше оставить все как есть твои противники наверняка отступят и затаятся и рано или поздно мы узнаем кто отдавал приказы широко улыбнувшись ответил правителен однако один лишь факт того что кейки держит в плену в королевстве кей оправдывает организацию спасательной экспедиции Но чтобы провернуть это, а также для твоей защиты тебя, как новую королеву Кей следует доставить в безопасное место. Ну что, мы отправляемся? Прямо сейчас? Чем быстрее, тем лучше. Нам хватит времени, чтобы забрать твои вещи из таверны, но затем мы должны выдвигаться без промедлений. Йока бросила взгляд на руку Сюна. В ответ ее спутник кивнул. Тебе нужно идти, Йока. Это самый безопасный для тебя вариант. Но не волнуйся обо мне. Иди. Услышав их разговор, правитель Лен улыбнулся Ракусюну. Не волнуйся. Еще один гость вряд ли добавит много проблем. К тому же место, в которое мы направляемся, старое и полуразрушенное, но там найдутся лишние комнаты. Вы, вы серьезно? «Ну, я полный профан в домоводстве, но если тебя это устраивает, тогда добро пожаловать в мою скромную обитель. К тому же, думаю, королеве Кей будет спокойнее, если ты будешь рядом». Его скромной обителью должен был быть королевский дворец Геней. Ошарашенная тем, что он отозвался о нем как о старом и полуразрушенном месте, Йока повернулась к Рокусюну и протянула «Ну, пойдем. Мне будет очень грустно, если я оставлю тебя тут». Ракусюн сдержанно кивнул.